Глава третья. Мужская мода. Ты в чём пойдёшь на последний звонок, поинтересовалась тётя Света за ужином. Я пешёл, так как совершенно не думал об этом. Голова была забита другими проблемами: предстоящими экзаменами, выбором института, девчонками и многим другим. "В форме?" пожал я плечами. "Она же тебе совсем мала", возмутилась родственница, очевидно. Тётя была совершенно права, так как за полгода я вырос и раздался в плечах. Когда-то при покупке школьной формы она предусмотрительно настояла на варианте больше на один размер, а в течение учебного года отпустила подогнанные брюки и рукава костюма. Однако сейчас я уже вырос и из этого. Если брюки ещё с трудом сходились на поясе, а на длину можно было не обращать внимания, то костюм жал в плечах и подмышками. Но терпимо, и можно не застегиваться. — В рубашке пойду, — решил. С галстуком добавил. Посверлив меня взглядом, она кивнула. — Неразумно ради одного мероприятия покупать новую форму. А на выпускной вечер все же не угомонилась она. — Давай после ужина померяем твой костюм, — предложила. — Вот неугомонная. Мысленно поморщился. так как не любил всяческие примерки, оценки одежды, верчения перед зеркалом и прочее, но, понимая ее правоту, кивнул. При переезде в Ленинград я привез сшитый на родине шикарный по моим меркам костюм с воротником-стоечкой. Однако всего несколько раз я его одел на концертное выступление на родине и пару раз здесь. Чаще ходил в школу и на школьные мероприятия в общепринятой синей школьной форме, а в остальных случаях в том, в чем удобней. Подозревая, что в этот костюм сшит и год назад, уже не влезу. Так и казалось. Если брюки с трудом застёгнуты на поясе и можно было приспустить на бёдра, то пиджак был явно мал. И это было заметно даже на мой наискушённый и некритичный взгляд. Надо покупать новый или заказывать, решила родственница, придирчиво осматривая меня. Заказать, наверное, будет проще и быстрее, предложил я. Только портного хорошего бы найти. Я в Питере такого не знаю, только на Родине или в Москве. Кто-то на работе хвастался, что купили удачный югославский костюм. Правда, дорого задумалась это. Распрошу поподробнее, отряхнула головой. За деньги не испытывайте сожаления, тётя, это всего лишь расходы, поделился еврейской мудростью. Вряд ли в магазинах мы найдём костюм полностью устраивающий всех. Проще будет заказать, а за месяц должны успеть сшить его. Важнее, чтобы мастер оказался хорошим. Заодно и себе на лето что-нибудь закажешь, предложил. — Зачем мне? — смутилась она. — Я уже старая, а тебе надо. Девочки смотрят. — Какая ты старая? — возмутился я. На тебя тоже смотрят. — Ну, тебя! — упрекнула смущенная женщина. Но было похоже, мой комплимент пришелся по душе. — О тебе и о твоем выпускном вечере разговор. Я задумался. Мужская мода более консервативная, чем женская. Для мужика достаточно одного костюма на долгие годы, если он не лезет на публику в качестве начальника, артиста, актера или певца. А мне новый костюм нужен всего на год. Вдруг еще вырасту или еще больше за материю. Тот костюм со стоечкой я планировал одевать на концертное выступление и на комсомольские мероприятия, как активист. А получилось... Хорошо. Я по спрашиваю про хороших портных. Прервала мои размышления тётя: "А со старым костюмом что будем делать? Он ведь как новый". "Отдадим кому-нибудь", равнодушно ответил я. "Вот ещё выдумал отдать. Вы сколько же на за него заплатили", возмутилась. "Продавать надо. Тоже спрошу на работе. Пусть делает как хочет", подумал равнодушно. Я и вновь вернулся к своим мыслям о мужской моде. Вспомнил, как в пионерском лагере, когда мне было лет 12, администрация или заводское начальство решило и расщедрилось на однообразную форму для пионеров лагерной смены на случай торжественных лагерных мероприятий. Белые маечки и синие трусики. Пионерские галстуки были у всех свои. Нас, пацанов, возмутили трусы с резинками, обтягивающие ноги и похожие на бабье панталоны. Ребята более старшего возраста вообще отказались их надевать и выходить в них на построение, а в нашем отряде я и некоторые пацаны одели предложенные майки с галстуком и натянули привычные штаны-трико с вытянутыми коленками или шорты у кого были. Вожатые и воспитатели с директором лагеря бегали, возмущались, уговаривали, но так сделать с нами ничего не смогли. Когда я тоже не ходил на построения и общее фотографирование в бабьях трусах, так как в спортивках туда идти не разрешили. Поэтому у меня и многих других ребят не оказалось фотографий о той лагерной смене с какими-то важными гостями. В будущем я большую часть времени носил военную или полицейскую форму, и наличие гражданского костюма в личном гардеробе особо не требовалось. Достаточно было брюк с джемпером и рубашкой для семейных мероприятий. или встречи посидел с друзьями. Потом, когда вышел на пенсию и снял форму, пришлось заказать костюм для редких официальных мероприятий или семейных торжеств, для того, чтобы было куда крепить награды. Вкусы у меня остались консервативными, и когда пошла мужская мода на короткие брюки или длинные шорты, то не принял её. Ладно, смотреть на женские голые стройные ножки, но мужские волосатые кривые ноги торчащие из безразмерных трусов или укороченных брюк. Бр. Э, когда эти ноги одеты в сланцы с носками, вообще мрак. Так и хочется предложить моднику показать, где можно найти зеркало во весь рост, чтобы сам оценил себя. А ведь этот случай противостояния и победы коллектива над непродуманным решением системы был первым в моей жизни. Неожиданно мысли свернули в сторону. Конечно, Победа это в случае трудно назвать. Но администрация лагеря этот для марш подростков спустила на тормозах и никого не наказала. Сомневаюсь, что важные гости и вышестоящее начальство узнали про это. Состав смены был временный, и через пару недель все должны разъехаться, поэтому администрация не стала поднимать шум, куда-то докладывать или отчислять ослушников. Так с детства начал прививаться формализм. критичность и необязательность исполнения требований власти системы. Из первой памяти вспомнились другие случаи. Однажды почти в 70-м классом прогуляли урок физики. Инициаторами прогула были те, я в том числе, для кого этот предмет был важен для поступления в вуз, а другие отправились с нами за компанию и чтобы не ходить на уроки. Коллектив класса всё же был дружный. сомневаясь, что в нынешнем классе могло такое произойти. Потом директору высказали претензии. Наталья Георгиевна формально бубнит материал, на вопросы не отвечает, а советует посмотреть в учебнике, дополнительное занятие не проводит и вообще ее не интересует качество наших знаний. Мер ни к нам, ни к учительнице принято не было. Как наказывать класс, желающий учиться, и где в середине года найти нового учителя физики? Тут же третий случай вспомнился. Я тогда учился на третьем курсе военного училища. Тогда некоторые сокурсники женились на ленинградках. Сашке Хохлову свадьбу назначили накануне праздника Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции, а в этот вечер в клубе училища проводилось торжественное собрание, посвящённое празднику. И все курсанты училища в парадной форме должны были там присутствовать. Мы при входе в клуб затерялись в толпе, а потом перемахнули через забор и отправились на свадьбу в самоволку, почти всем взводом, проигнорировав важное политическое мероприятие. Наши командиры промолчали про срыв общественного политического мероприятия и даже вопросов не задавали потом, как будто ничего не было или они сами не знали. Главное, что информация о самоволке не вышла за пределы взвода, роты. А потом потом я сам стал командиром и начальником. Как расценивать эти поступки? Если бы нарушил один или двое, трое, то а то их, а то можно наказать, обсудить на пионерском, комсомольском или партийном собрании, исключить, сообщить родителям наконец. А если это совершает коллектив, значит, коллектив прав и сам знает, что ему делать. но скорее всего в последнем случае ротное и батальонное командование само опасалось, что их обвинят в низком уровне политико-воспитательной работы с курсантами. Эпег привёл к формализму, так как все понимали и воспринимали подобные мероприятия равнодушно, а вера в идеалы революции и социализма потускнела. Доложишь высшему командованию, и можно пострадать самим, иначе какой бы шум мог подняться. 20 курсантов модующих офицеров и коммунистов променяли важное политическое мероприятие на пьянку. Погоны могли полететь. Вероятно, подобное отношение к идеалам социализма у большинства населения тоже сыграло свою роль в скором развале СССР. А закажу классический мужской костюм, решил, вернувшись мысленно к своей проблеме. Не буду усложнять со всякими там воротниками, стойкой и прочими мелочами. Все равно этот костюм на короткое время, и носить постоянно его не придется. Девчонкам еще труднее. Я-то могу и на выпускной пойти в рубашки и старых брюках. А им? Новое платье, прическа и многое другое, о чем пацаны даже не задумываются. Через несколько дней мы с тетей по рекомендации ее знакомой съездили к старичку-портному и заказали классический двубортный костюм. Пиджак с тремя карманами и брюки. От тройки отказался. Зачем мне летом жилетка? Всего-то надо будет сходить на выпускной вечер и вступить на экзамены в ВУЗ, который, кстати, еще не выбрал. Тем более старик портной жаловался на повышенный спрос на костюмы для выпускников. Не я один хотел нарядно выглядеть на выпускном.